Влюбленность или боль? За что? Какое-то поразительное ликующее, исполненное неподдельной радостью состояние сердца человека. Как она удивительно преображает, словно неким внутренним костром, все существо человеческое. И это ясно чувствуют даже совершенно незнакомые люди. Причем для узнавания этого чувства в другом человеке не требуются долгие часы. Такая сокровенная, но в то же время открытая информация считывается почти мгновенно, частенько с одного брошенного мельком взгляда. И что это за дивное, еще полностью неразгаданное состояние души? Возможно, именно через душу и сердце зажигается в человеке некий луч, озаряющий его внутренний мир настолько, что преображенным становится все, с чем озаренный человек соприкасается. Как сказать, чтобы такое состояние как можно дольше сохранилось, разложенное на некие логические полочки, было бы живо и не улетело? Как? Как? Много веков пытались докопаться до этого философы, поэты и писатели различных направлений. Получилось? Твердо я знаю одно. Влюбленный взгляд украшает мужские и женские лица, преображает их. Но когда влюбленность уходит, лицо сразу же приобретает обычный, ничем не примечательный облик. Каких много? Значит... Пусть даже кратковременная окреленность души прямо отражается на глазах зеркале души, а через них и на всем образе человека. И чем чаще возникает в человеке восторг, тем крепче укореняется он в его облике. И наоборот, чем чаще человек постигает разочарование, чем чаще он бывает причастен к чему-то недоброму, тем глубже в нем поселяется тяжесть пережитого. Пусть даже человек не замечает этого, обидел кого-то, считая это нормой, получи хрусталик холода в глаза. Но у Бога ничего не происходит просто так. Господь каждому вставляет шанс на изменения. Каждая влюбленность в суть – стартовая площадка для любви. Сохрани ее, потрудись над ней <coughs> с благодарностью Богу и даст влюбленность плод любви, который будет согревать человека во все годы его последующей жизни до скончания не только его земных дней, но и проведет его и за грань жизни вечной. Я уже писал о том, что есть люди, порхающего, порхающих От одной влюбленности к другой, не дозволяя ей перерасти в любовь, как мотыльки, растрачивают они тем самым свой внутренний пыл на множество кратковременных костерков, не поддерживая в них длительное горение делами веры, ибо только вера и дела ее, терпение, милосердие, кротость, воздержание нацеливают человека в вечность. Им казалось, что их порхание и есть жизнь, и глаза несут совсем иной отпечаток, и зачастую испытывают они боль и разочарование от бесплодных порханий, которые к концу жизни порождают немой, а обращенный к Богу вопрос «Господи, за что мне эта боль?» И если при жизни они такую боль не почувствуют по своему жестокосердию, то первое, что их встретит за гранью, будет именно она. Помилуй нас, Господи!